«Я не мог поехать сам, потому что не знаю русского языка». «Ну да, вы послали доктора Гирье, надеюсь, что он вам привезет вашу дочь, а на самом деле именно вследствие этого она должна снова попасть в руки иезуитов, потому что кучер кареты послуженных приказаниям, приказанием, и привезет своих седоков не к вам в гостиницу, а туда, куда приказано ему отцом Грубером». Таким образом, вы чуть было снова не отдали вашу дочь иезуитам и как бы пожертвовали ею. А относительно короля ваш поступок еще неосторожнее. Госпожа, которая явилась в метаву вместе с доктором Герье, и относительно которой вместе с ней уже под видом рекомендательного письма вам было послано предостережение, была принята королем Людовиком без вас и привезла к вам в Петербург письмо от него. Я не получал никакого письма» и не получите его, так как оно передано этой госпожой иезуитам, и они воспользуются им по-своему. Отсюда и грозит опасность королю и вам самим. Может быть, эта опасность поставит вас в такое положение, что вы будете не в состоянии изберечь свою дочь, если бы ее и вернуть теперь вам. Иезуиты слишком сильны. Вот каким образом вы сами отдалили свое свидание с дочерью. «Что же мне делать теперь, почти с отчаянием?» – спросил граф. «Пока ждать и все-таки не отчаиваться от того, что доктор Герьени не привезет вам вашей дочери и верить, что она находится под охраной нашего братства. Так вы не допустите, чтобы она вновь попала к иезуитам. На этот раз, может быть, удастся сделать что-нибудь, но не испытывайте судьбы вторично и не пытайтесь в дальнейшем выказывать безрассудную самостоятельность». «Завтра, вероятно, вернется доктор Гирье, расскажет вам, что произошло с ним, и тогда опять приходите ко мне. Вероятно, я вам дам более подробные и утешительные сведения. Итак, до завтра, граф». Доктор Гирье со своей спутницей ехали некоторое время молча, хотя ему хотелось говорить и высказать все, чем было полно его сильно бившееся сердце. Он молчал, потому что находил неудобным пользоваться обстоятельствами, приведшими его и девушку к положению, в котором он являлся покровителем и защитником. В этой роли он считал своим долгом оберегать девушку и вместе с тем предоставить ей всю возможную в ее положении свободу. Поэтому он решил, что не заговорит с ней до тех пор, пока она сама не обратится к нему. И вдруг Гирье почувствовал, что девушка своей рукой сжала его руку и проговорила «благодарю вас». Это было искрой, упавшей в порох». Герье не мог долей владеть собой, его сдержанность исчезла в тот же миг, и бурный поток страстных речей понесся из его уст неудержимо и восторженно. В этом восторге Герье забыл все и не помнил, что и как они говорили потом, он чувствовал себя счастливым, радостным, и счастье казалось ему вечным, но вместе с тем летело быстро, и сколько прошло времени, он не мог дать себе отчета, карета все ехала». Наконец край неба осветился первым еще слабым отблеском зари, и ночные сумерки стали с каждой минутой редеть. Гирье очнулся от счастливого забытия, в которое погрузился как в сон. Это было именно только забытие, а не сон, потому что Гирье, как ему казалось, ни на минуту не переставал сознавать, что возле него была она, любимая им девушка, только что отвечавшая на его страстные речи». Она как будто заснула в углу кареты, и ее лицо, защищенное пышной оборкой капора, было обращено в противоположную от доктора сторону. Заря разгоралась, рассвет становился все яснее и яснее. Гирье ждал, не дыша, боясь шевельнуться, чтобы не обеспокоить свои спутницы, ждал, пока она обернется к нему. И она обернулась, наконец, поежившись от утреннего холодка, и Гирье увидел ее лицо». Но велико было его изумление, когда он увидел это лицо. С ним была вовсе не та, о которой мечтал он и за которую с радостью положил бы жизнь. Он увез и спас не дочь графа Рене, а всю ту же свою старую знакомую Драйпегову. С ним в карете была именно Драйпегова, и перед ней он почти всю ночь изливался в страстных выражениях, описывая свою любовь. Как это вышло, как случилось, Герье не мог понять, но видел теперь при свете бледного утра, что спутница его была Драйпегова, накрашенной и с подведенными глазами. Никогда Драйпегова не казалась ему такой отталкивающей, как в это утро. Герье уже думал, что навсегда отделался от нее, что никогда больше не увидит ее, а тут «на, поди!» Опять они вместе в карете, и он, принимая ее за другую, изъяснялся ей в своих чувствах. «Да неужели это вы?» — воскликнул несчастный, уничтоженный доктор, чувствуя себя обиженным и оскорбленным до того, что готов был наговорить ей дерзостей. «Да, это я», — открывая глаза и стараясь улыбнуться, томно произнесла Драйпегова. Она заслонилась от доктора рукой, взглянула на него из-под руки и, манерничая и сжиманясь, произнесла, пытаясь сделать это как дети, когда они будто бы прячутся. «Вири-вири-бум». Драйпегова была убеждена, что была в этот момент очень мила. «О, чтоб тебя, противное!» – мелькнуло у доктора Гирье. «Нет, ведь бывают же такие обстоятельства», – стал рассуждать он, и тут же сообразил, что это не могло быть простой случайностью, что все это было, несомненно, подстроено, и, разумеется, не без участия самой Драйпеговой.